Наконец, пала Галета, пал и Форт, так как осаждать эти два укрепления было собрано наемных турецких солдат 75 тысяч и более 400 тысяч мавров и арабов со всей Африки. И эта громадная рать была снабжена таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть всю Галету и форт. Первой пала Галета, считавшаяся до тех пор неприступной крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которую, как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне. Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на глубине двух саженей. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они возвели настолько высокие опроши, что они господствовали над крепостными стенами, и так как турки стреляли с высоты, командовавшие над крепостью, осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите». По тогдашнему общему мнению, нашим не следовало запираться в Галете, и лучше было бы ждать врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах. Потому что если и в Галете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое незначительное количество хотя бы самых отважных храбрецов могло выступить в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля. И как можно удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более, когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные, и находящиеся в собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того мнения, что небо оказала особую милость и благоволение Испании, допустив, чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой пользы, разве только для того, чтобы сохранить воспоминания о взятии этой крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V как будто для увековечения этой памяти, что уже и есть и будет, нуждались в этих камнях. И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пять за пятью, так как защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время 22 штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати тысяч неприятелей — А из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и взятых в плен, все оказались ранеными. Яркое и блестящее доказательство их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость. Сдался на капитуляцию маленький форт или башня, стоявшая среди лагуны и находившаяся под начальствованием Дона Хуана Санагера, валенсийского кавальера и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Галеты Дон Педро Пуэрто-Каррера, сделавший все, что было возможно для защиты крепости, и так близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в Константинополь, куда его везли пленником. Также был взят в плен и комендант форта по имени Габрио Сервилон, миланский кабальера, знаменитый инженер и доблестный воин. В этих двух крепостях погибло немало людей, пользовавшихся известностью, и в числе их также и некто Паган Андрео де Арио, рыцарь ордена святого Иоанна, человек великодушный, что он и доказал необычайной щедростью к брату своему знаменитому Хуану Андрео де Арио. Смерть его была еще более достойна сожаления от того, что он был убит несколькими арабами, которым он доверился, когда уже видел, что форт погиб. Они предложили провести его в мавританской одежде в табарку, маленькую гавань или стоянку, принадлежавшую на том побережье гнуэсцам, которые занимаются ловлей кораллов. Арабы отрубили ему голову, и отнесли ее к главнокомандующему турецким флотом, который оправдал на них нашу Кастильскую пословицу. Хотя бы измена и была на руку, но враг ненавистен, потому что, говорят, генерал велел повесить тех, которые принесли ему подарок за то, что они не доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и некто по имени Педро де Агиляр, Родом не знаю, из какого местечка Андалузии, прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума, в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со мной и сделала его невольником моего же хозяина. И прежде чем мы оставили порт, Этот кабальера сочинил два сонета вроде эпитетов, один посвященный Галете, другой Форту. И право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем утомление. Когда пленник назвал Дона Педро де Агиляра, Дон Фернандо переглянулся со своими товарищами и все трое улыбнулись. Когда же он упомянул о сонетах, один из кабальеров сказал «Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось с этим доном Педро де Агилляр, о котором вы упомянули?» «Я знаю лишь то, — ответил пленник, — что по прошествии двух лет, которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим шпионом». А затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу. Хотя и думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие. — Удачно, — ответил Кабальеру, — потому что этот Дон Педро мой брат, и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей. — Да будет благословен Бог! — воскликнул пленник — за великую милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире счастья равного возвращению утраченной свободы. Я знаю также, продолжал рыцарь, — и сонеты, сочиненные моим братом. — В таком случае скажите их нам, милость ваша, — попросил пленник, потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я. — С удовольствием, — ответил кабальеро. В сонете, посвященном Галете, говорится следующее.